Глава десятая. Кэти. Фактически я была мертва, но после случившегося в переулке меня бил озноб. Я обхватила себя руками и поморщилась. Собственные объятия не давали тепла, они вообще ничего не давали. С другой стороны, Адаму досталось гораздо сильнее, и сейчас он наверняка с удовольствием отказался бы от части физических ощущений. Вернувшись в агентство, он рухнул на кресло перед камином и зажмурился. Прошло уже минут десять, а он ни разу не пошевелился. Я в нерешительности зависла в дверном проеме. Адам выглядел невероятно уставшим, он даже не разжег камин остатками дров. Поколебавшись, я подлетела ближе и снова замерла. В слабом свете магического шара было видно, как дрожат ресницы Адама и как сильно побелели его губы. Сжатые в кулаки руки лежали на подлокотниках кресла заметив порванную рубашку на плече, я невольно вскрикнула и Адам открыл глаза. У тебя рана на плече, произнесла я и зачем-то указала где именно, как будто Адам этого не чувствовал. Он опустил голову вниз и вздохнул. Когти по рождению часто ядовиты, не смертельно, но неприятно. Придется обработать рану и побыстрее. Думаешь, я тоже начал действовать? Адам покачал головой и резко выдохнул а его лицо исказила болезненная гримаса. Хуже. Я чувствую приближение мигрени. Мои мигрени. Лучше бы тебе этого не видеть. Можешь принести мне мою аптечку из спальни? Боюсь, в таком состоянии я буду подниматься. Очень долго. Конечно. Не утруждая себя выходом через дверь, я взлетела вверх и просочилась сквозь потолок. В спальне Адама было темно, а магический свет остался внизу странно что мое зрение не абсолютное никогда не слышала чтобы духи нуждались в освещении, следуя указаниям адама я почти на ощупь нашла шкаф и распахнула дверцы. коробку на верхней полке я увидела сразу, но все же не удержалась и решилась посмотреть на вещи адама. мой начальник явно предпочитал черные и белые цвета даже коричневый встретился всего пару раз. Я украдкой попыталась понюхать его рубашку и, поймав себя на этом, стремительно выпрямилась. Осталось только начать подглядывать за ним в ванной. Хотя, строго говоря, это не так уж сложно. Я могу просунуть сквозь стену только лицо, и Адаму будет сложно меня заметить. Он, конечно, боевой маг, но вряд ли он ожидает нападения в ванной. «Заступница!» «Я что, совсем свихнулась?» Помотав головой, чтобы вытрясти из нее все дурацкие мысли, Я вытащила коробку. Адаму нужна помощь, а не внимание мертвой девицы. С коробкой в руках я уже не могла просачиваться сквозь стены, так что обратный путь в гостиную занял чуть больше времени. Адам не шевелился, и я разожгла камин. Немного подумав, принесла воды из кухни и остановилась возле кресла. Едва я коснулась его плеча, как он тут же проснулся. «Что ты делаешь?» Его обычно ярко-серые глаза выцвели, а зрачок увеличился в размерах. Однако решительности во взгляде Адаму не занимать. Я вздрогнула, словно меня поймали на месте преступления. «Хочу обработать твою рану». «Не нужно, я...» Адам искоса посмотрел на меня и вздохнул. «Хорошо. Еще немного, и я отключусь. Будет лучше, если рана не загноится». «Я буду нежной», — улыбнулась я. «Пожалуйста, зажги пять свечей, что лежат в коробке. Они единственное средство, которое спасает от мигрени». Длинные витые свечи грязно-серого цвета действительно нашлись в коробке. Я удивленно покрутила их в руках. Никогда не слышала о подобном лекарстве против головных болей. Пожав плечами, я расставила их на каминной полке и по очереди зажгла. Пламя разгоралось неохотно, будто фитиль вовсе его не интересовал. Адам пристально наблюдал за моими движениями, все чаще вздрагивая всем телом. Лишь когда над первой свечой поднялся сизый дым, он расслабился и обмяк в кресле. Мои руки потянулись к пуговицам рубашки, но я вовремя остановилась. Она все равно порвана, необходимости быть осторожной нет. Мне совсем не хочется расстегивать пуговицы под пристальным взглядом Адама. Это слишком интимно, И вряд ли он будет в восторге от того, что это делает дух. Вместо этого я разорвала ткань на плече и тихонько присвистнула. На коже ярко олели три глубокие царапины, из которых по-прежнему сочилась кровь. Неудивительно, что Адам плохо себя чувствует, он по-прежнему теряет кровь. Пока я промывала раны трепицей, смоченной в воде, Адам сидел, стиснув челюсти. Меня кольнуло чувство вины. «До этого мне приходилось таскать мебель и делать перестановку, нести Мепси, которая оказалась огромным порождением. Может быть, духи не предназначены для столь тонкой работы. Моему новому телу, если это можно назвать телом, недоступно осязание. Я действую практически наугад, ведь мне никак не ощутить кожу Адама». Все в порядке», — сказал Адам, глядя прямо мне в глаза. «Мне больно, но это не твоя вина». Я кивнула, глядя на свои полупрозрачные пальцы на фоне смуглого плеча Адама. Отвратительно. Я словно смерть, пытающаяся оттяпать капельку жизни. Слова вырвались, прежде чем я успела осознать, о чем спрашиваю. «Ты что-нибудь чувствуешь, когда я тебя касаюсь?» Адам поднял взгляд на меня, и я, смутившись, отдернула руку. Не стоило спрашивать об этом. Свиток привязал меня к Адаму на долгие годы, а неловкость между нами сделает все только хуже. Я отвернулась к коробке, отыскивая кровоостанавливающее зелье. Если повезет, Адам проигнорирует вопрос, и мы сделаем вид, будто этого разговора не было. Прохладу, внезапно ответил Адам. Я ощущаю твои прикосновения, словно дуновение ветра. Мне даже почти не больно. Забыв про зелье, я посмотрела на свои ладони. Чего-то подобного я и ожидала. Но все же странно осознавать, что живые люди вовсе не чувствуют меня. Я могу мыслить, говорить и таскать тяжелые предметы, но мое существование ⁇ расплата за совершенное преступление, а не вторая жизнь. Мне не прикоснуться к живому и никогда не ощутить себя прежней. Поймав сочувственный взгляд Адама, я выпрямилась и равнодушно пожала плечами. Тогда назначаю себя штатной целительницей. Пусть я не помню, кем была раньше, зато умею обрабатывать раны. Кстати, сейчас придется потерпеть. Я использую зелье». Дождавшись короткого кивка, я опрокинула пузырек на плечо, и Адам шумно выдохнул сквозь зубы. После кровоостанавливающего зелья вход пошло заживляющее, а затем я перевязала плечо, найденным в коробке бинтом. «Спасибо», — кивнул Адам. «Так гораздо лучше». Я кивнула и хотела задать новый вопрос, но мое внимание привлек поднимающийся к потолку дым от свечей. Его стало настолько много, что очертания комнаты подернулись рябью. Пять обычных свечей не должны были давать столько дыма. Готова поспорить, пахнет здесь совсем не воском. «Что в этих свечах?» — прищурившись, спросила я. «Только не говори, что дурман!» — Адам оскорбленно вскинул бровь. «Считаешь, я похож на человека, употребляющего эту дрянь?» «Мои мигрени, последствия проклятия, полученного во время работы боевым магом». В его голосе послышалась горечь. «Свечи изготовлены по особому заказу цитадели, специально для меня. Без них мне придется туго». Я виновато прикусила язык и украдкой посмотрела на каминную полку. Свечи выгорели почти наполовину. «Это безопасно для окружающих». Пришло в голову мне Для тебя безопасно Так как у тебя нет тела В полном смысле этого слова Адам замялся И я отмахнулась Не стесняйся Я действительно дух Пусть и никак не могу привыкнуть к этому Живые существа могут ощутить Нечто вроде оцепенения Это не опасно Но не слишком приятно Именно этот эффект И не позволяет приступу боли Развернуться в полную силу «На всякий случай в эти моменты я всегда стараюсь остаться в одиночестве». Адам вдруг поднял на меня взгляд и улыбнулся. «Впервые за последний год кто-то составляет мне компанию». В груди разлилось тепло. Улыбка невероятно шла Адаму, стирая печать усталости с его лица. Спутанные после стычки с порождением черные волосы рассыпались по плечам, а местами отсутствующая рубашка и вовсе заставила меня сглотнуть. Как же хорошо, что в этом состоянии я не умею краснеть. Отвернувшись, я сложила пустые пузырьки в коробку, и тот факт, что ни один из них не лопнул у меня в руках, вселил надежду. Духи — универсальные работники, способные и таскать грузы, и писать отчеты, и обрабатывать раны. За моей спиной послышался чей-то испуганный вздох, и следом раздался тихий звук, словно что-то мягкое шлепнулось на пол». Снова повеяло мокрой шерстью и дымом. Обернувшись, я заметила знакомый серый клубок, развалившийся посреди комнаты. Я подплыла к нему и хмыкнула. Для кого-то эффект от свечей из цитадели оказался сюрпризом. При ближайшем рассмотрении существо оказалось похожим на летучую мышь, покрытую рыжеватой шерстью и с хохолком на голове. «Это то существо?» — спросил Адам. «И оно явно не ожидало такого подвоха», — хихикнула я. Адам медленно поднялся с кресла, и мы вдвоем склонились над мышонком. Он хлопал черными глазками, осоловело щурясь, а его крылышки мелко подрагивали. Но как бы он ни старался, взлететь у него не получалось. «Знаешь, что это такое?» — спросила я. «Это примитив. Низшее существо из Сурилрома» в отличие от прочих теневиков, достаточно безобидная. Любопытно, как оно попало наизнанку к духам и чем питалось все это время. Я взяла зверька на руки. Он облегченно пискнул, развалился в моей ладони, а потом и вовсе обнял кожистым крылом большой палец. «Да чего он милый! Его шорстка на теле оказалась удивительно мягкой, и у меня перехватило дыхание. Он такой же, как и я!» и мы можем чувствовать друг друга. При взгляде на его хохолок невозможно удержаться от улыбки. «И что с ним будет дальше?» — спросила я. «Вообще-то нам следует сообщить о нем в службу отлова животных. Скорее всего, они пришлют кого-то из цитадели уничтожить его». Я прижала зверька к груди. «Но ты же сказал, что он почти безобиден». Адам виновато пожал плечами. «Таков порядок дел. Все существа из Сурил Рома подлежат уничтожению». Некоторое время мы молчали, глядя, как малыш потягивается во сне. Почему-то я была уверена, что он еще детеныш. «А если... если мы просто никому не расскажем об этом?» — шепотом спросила я. Адам молчал, и я заговорила еще быстрее. «Какой от него вред, если он будет находиться в доме? Ты ведь сможешь настроить контур заклинаний так, чтобы он не смог его покинуть? Ты человек, и у тебя есть жизнь помимо расследований». «А у меня будет компания на время твоих отлучек». С каждым предложением голос становился все тише. Закончив, я и вовсе поймала себя на трусливом желании зажмуриться. Только что я предложила бывшему боевому магу мелкое, но должностное преступление. Адам сражался с тварями и ссурил Рома, наверняка терял друзей, а я... «Хорошо», — кивнул Адам. «Я не поверила своим ушам». «Ты согласен?»